Глава пятая. Вся оставшаяся недели до помолвки шла стремительно. Бабушка Коры и Вивьен готовились к предстоящему событию, в то время как я почти не покидала комнаты и не снимала наушники. Только вечерами выходила на пробежку под присмотром Даниэля, чтобы не сойти с ума в четырёх стенах, думая о нём. О его голосе, запахе, губах и тепле. Даже сейчас, чувствуя, как под ногами прогибается песок, лёгкие сжимаются от одышки, а мышцы на ногах болят. Я всё равно не переставала думать о нём. Музыковый шаг била в такт сердцу, когда обернулась через плечо посмотреть на своего телохранителя, бегущего позади. Сердце вновь пробило тяжёлый удар, тело заныло, и я надеялась, что это от усталости, а не от желания. Хотя, чёрт возьми, даже песня утверждала обратное. Настолько я начинала сходить с ума. «Как сильно ты меня хочешь! Как сильно ты меня хочешь!» Даниэль поднял взгляд, словно прочитал мои мысли. Сегодня он был всего лишь в футболке и шортах. Это оказалось неожиданно и смущающе, видеть его без привычной униформы. Глядя на его спокойное лицо, я удивлялась железному терпению этого мужчины. Ничто, кроме капель пота на его лбу, не выдавало, что он бежит уже больше тридцати минут, тогда как я, валюсь на колени, не в силах продолжать. «Всё», — тяжело дыша сняла наушники, — «с меня хватит». Наконец порочные строчки песни перестали путать мысли, но всё ещё крутились в голове, как надоедливая пластинка. «Малыш, я хочу тебя. Хочу чувствовать тебя каждой клеточкой своего тела». Строки песни Миса Аманы «Дизайр». «Да ладно», — усмехнулся Дэн, подбегая ближе и вырывая меня из пелены мечтаний. «Я готов пробежать еще пару кругов. Беги сам». Перевернувшись, села на песок, стряхивая его с ладоней и леггинсов. Грудь тяжело вздымалась от одышки. Море с лёгким шелестом накатывало на берег. Это приятно успокаивало. Даниэль не побежал дальше, просто плюхнулся рядом, подтянув колени. «Решила похудеть к свадьбе?» С усмешкой спросил он и тут же получил в ответ испепеляющий взгляд. «Почему всё в последнее время сводится к свадьбе?» — нахмурилась, сжимая губы. «И правда. Я начала много спать?» «Да, это из-за свадьбы. Мне не хочется есть?» «Свадьба. Я стала тише обычного?» «Конечно, свадьба». Так говорила бабушка Кора. Она гостила у нас всю неделю и, казалось, собиралась остаться до самой церемонии. Это выводило из себя. Иногда казалось, что она готовится к своей собственной свадьбе, настолько её захватывал процесс. «Потому что ты выходишь замуж», — спокойно произнёс Даниэль. Он больше не смотрел мне в глаза. Его взгляд был устремлён на звёздное небо. Я заметила, как играют жилваки на его скулах. «Меня выдают замуж. Я делаю это точно не по своей воле». Горькая усмешка слетела с губ. Я всё острее осознавала, насколько беспомощна. «Свадьба уже не за горами», — будто самому себе сказал он. «Марка хочет ускорить всё». Он боится мести канцела. Сейчас было бы разумнее растянуть время, дождаться, пока всё утихнет. Но разумно и марка — понятия несовместимые. Усмехнулась я, сжимая пальцы в тёплом песке. Он просто хочет избавиться от меня, пока это не сделали другие. Даниэль промолчал, и эта тишина начала давить. «Ты не называешь его отцом» заметил он после паузы. Он не достоин этого. Взгляд упал на испачканные песком кроссовки. Судя по твоим синякам, не могу не согласиться. Сколько себя помню, он всегда бил нас. Я сама не знала, зачем это говорю. Почему перехожу черту, которую сама себе обозначила? Но душа, казалось, просилась наружу. Даниэль заметно напрягся. Он не ожидал такой откровенности. Впервые я получила от него в пять лет, когда подружилась с соседским мальчиком и с гордостью рассказала, что мой папа бандит и круто стреляет. Марко узнал и ударил меня, а потом избил маму. Тине тоже часто доставалось, особенно когда она плакала. Он ненавидел слезы, ненавидел слабость. Выдохнула прокручивая в памяти то, что так хотелось забыть. В пять лет я могла устроить истерику, когда он бил маму. Могла кричать и плакать до хрипоты. В десять убегала в комнату, запиралась и громко напевала песни, чтобы не слышать ничего. Я усмехнулась, пытаясь согнать с кожи дрожь. А в двенадцать уже перестала реагировать. Пыталась противостоять ему, но за это получала сильнее мамы. Мой характер всегда был моим врагом. В пятнадцать я едва держала его в узде, а сейчас, сейчас вообще стала непробиваемой. Иногда думаю, зачем я его провоцирую? Может, надеюсь, что у него прихватит сердце, и он сдохнет? Рассмеялась я, но Даниэлю было не до смеха. Он резко привстал и, схватив меня за руку, потянул к себе. От неожиданности дыхание перехватило. Не поняв, что происходит, оцепенела когда он задрал футболку и, сжав мою ладонь, заставил коснуться его живота. На берегу было темно, ничего не видно, но я чувствовала. Кончики пальцев скользнули по горячей коже, по напряженным мышцам и по длинному рубцу, что пересекал весь живот. Я провела пальцами вниз до самой резинки его шорт. Даниэль задышал прерывисто. Его тело отозвалось на мои прикосновения. «Кто это сделал с тобой?» – прошептала я, лишившись дара речи и испуганно одернула руку. Даниэль опустил футболку. «Отец», – ответил он холодно. Голос был почти не слышен, но мурашки прошлись по всему телу но ты ведь рос с дедушкой. Да, мой отец умер, когда мне было чуть больше трёх. Я хотела спросить, как, зачем, а мама? Но он сменил тему. «Пойдём домой. Марка будет в ярости, если ты пропадёшь». Он подтолкнул меня в сторону особняка, и я молча подчинилась, без желания спорить. В чём-то мы оказались похожи. Нам обоим Достались отцы-ублюдки. Марка действительно был в ярости, но в этот раз не из-за меня. Когда мы вошли в дом, до нас донёсся грохот. Возле кабинета отца столпились Вивьен и бабушка Кора. Что происходит? С тревогой посмотрела я на женщин. Они были напуганы. Я оглянулась на Даниэля. Его губы сжались в тонкую линию, а между бровями залегла глубокая складка. Я заметила машины у входа, приехали младшие боссы. Младшие боссы — Капо, от итальянского Капорегими. Руководитель небольшой группы солдат. Подчиняется непосредственно Дону или его заместителю, консильере, и отвечает за сбор дани и контроль над определенной территорией или сферой влияния. Но что-то пошло не так. Взорвался порт с товаром, сообщила Вивьен, и я в изумлении прикрыла рот рукой. Пропал весь кокаин. Я знала, что Марка месяцами готовил эту отправку в Нью-Йорк. Этот порт был ключевым, а теперь всё пошло прахом. И Марка снесёт всё на своём пути. Без жертв не обойдётся. Боже, скрикнула Вивьен, отступая к от двери вместе с Корой, когда из кабинета донёсся выстрел. Меня тут же оттащили назад в твёрдое объятие Даниэля. Он стал передо мной, заслоняя собой, и держал пистолет наготове «Вам лучше разойтись по комнатам», произнёс он хрипло, уже в привычном профессиональном тоне. Виф и коры кивнули и поспешно скрылись. «Кого убили?» — спросила с в горле, выглядываясь в сторону кабинета. Даниэль подтолкнул меня к лестнице и и мы поднялись на второй этаж. «Предатель андрея мрачно ответил он. «Теперь иди. Я останусь у двери». Я скрылась в комнате, а он остался охранять. В доме царила паника. Кабинет отца гремел. Охраны стало вдвое больше, а Даниэль всю ночь не отходил от моей комнаты. Я не могла заснуть. И мне нужно было быть гением, чтобы понять. За этим стояли канцелла. Они начали действовать. Жёстко. Что будет в следующий раз? Несмотря на то, что сегодня была моя помолвка, я пошла в Магнолию. Нужно было снять стресс. Настолько вымотаться, чтобы к моменту, когда кольцо словно оковы на всю жизнь окажется на пальце, я не смогла бы почувствовать ничего. Погода была намного лучше, чем в прошлую субботу, Солнце светило ярко, заставляя людей буквально плавиться от жары. Я оделась так же, как и тогда, только футболка была чёрной. Когда мы вошли в студию, нас встретила Мари. Подруга чмокнула меня в обе щёки. Даниэль тоже не остался без внимания. Она подшутила, что он один из самых красивых моих телохранителей. Дэн лишь растянул губы в полуулыбке, будто говоря этим, что знает. Да чёрт возьми, Даниэль знал, насколько он хорош. «Ну, и какие планы на вечер?» «Мы с девочками собираемся в клуб», — поделилась Мари, натягивая шопенку. Я сделала то же самое, бросив ей усмешливый взгляд. Мари закатила глаза. «Знаю, ты не пойдёшь, но я всё равно хотела попытать удачу», — поджала она губы. Я не рассказывала Мари о свадьбе и не собиралась. Она знала, что у меня никого нет. Подумала бы, что за пару недель я вдруг нашла себе жениха. Конечно, нет. Она бы докопалась до самой сути. Мари была единственной, кого я могла назвать подругой. Мы не были особенно близки, но я считал её другом. Она знала одно. Моя личная жизнь – табу. Для неё мой отец – бизнесмен. Мать погибла в автокатастрофе а сестра вышла замуж за друга детства. Прекрасная сказка, не правда ли? Я всегда завидовала Мари белой завистью. У неё был выбор. Она могла учиться, гулять по клубам, жить на полную катушку, любить, радоваться, смеяться по-настоящему. У неё было всё, чего не могла позволить себе я. Когда мы с девочками вошли в зал, Мэган дала команду построиться. Сегодня «Будем отрабатывать четыре основные позы. Арабеск, Экарте, Алясгон и Аттитюд», объявила она, хлопнув в ладоши. «Начнем с разминки». «И как давно у тебя такой красивый телохранитель?» прошептала Мари во время растяжки, бросая взгляд на Даниэля, сидящего в углу на маленьком девичьем диванчике. Там обычно девочки надевали пуанты. Это выглядело нелепо, На крошечной мебели Даниэль казался слишком большим, суровым и чертовски сексуальным. Господи, я опять об этом думала. Меган увидев его, велела не околачиваться у дверей и пройти внутрь. Теперь он сидел хмуро, глядя на нас, то и дело бросая взгляды на часы, словно мечтая поскорее отсюда убраться. «Почти месяц», — ответила я, растягивая мышцы ног. Наши взгляды пересеклись. Он смотрел внимательно, будто знал, что мы обсуждаем именно его. Я бы давно затащила его в постель. Думаю, он хорош. Ухмыльнулась Мари, не сводя глаз с Даниэля. Что-то внутри болезненно кольнуло, когда я представила их вместе. Мне это совсем не нравилось. «Мари», — возмущенно сказала я, нахмурившись, «Даниэль — мой телохранитель. Ключевое слово — мой». «Ну и что?» — закатила глаза подруга. «Дай себе волю, андрея Кому ты дала обет воздержания? Я же вижу, как вы смотрите друг на друга». Мария убрала за ухо светлую прядь, а мне захотелось провалиться сквозь землю. «Этого не может быть!» — судорожно покачала головой, будто это могло вытрясти из меня все порочные мысли. «Почему это?» — я считаю... «Я выхожу замуж, Мари», — резко перебила я. Но Мари словно не услышала. «К чёрту! Меня уже раздражало её стремление свести меня в постель с собственным телохранителем». «Что вы отлично... что?» — скрикнула она, распахнув глаза. Взгляды всех в зале тут же обернулись в нашу сторону. Одни недоумённые, другие откровенно раздражённые. «Девочки!» — окликнула Меган, — стоя во главе студии. Эта женщина и в свои 45 выглядела сногсшибательно. Шоколадные волосы до талии, лиловые глаза, осанка, которой позавидовала бы балерина Большого театра. Всё в порядке? Да, просто Мари узнала, что у Хермес выходит новая сумка. Расплылась я в ослепительной улыбке, стараясь скрыть правду. Мари легко могла проболтаться. А я не хотела, чтобы кто-то узнал о помолвке. Тем более, а такой. «Правда?» Несколько девушек обернулись с блестящими глазами, забыв про растяжку. «Ага», — кивнула я. «Моя тётя сказала, что сумка появится в продаже через месяц». Соврала, не моргнув и глазом. И тут же поймала усмешку Даниэля. Он точно знал, что я лгу. «Классно. Я скажу отцу купить. Я обязательно её возьму. Ладно, девочки. «Потом обсудите это», — хлопнула в ладоши меган Все моментально вернулись к растяжке. «Шутишь?» — прошептала Мари, наклоняясь к ступням. «За кого?» «За мужчину, конечно», — парировала я, не желая вдаваться в подробности. Мари усмехнулась. «Я не про твою ориентацию спрашиваю. Кто он?» «Его зовут Рицы. Сын хорошего друга отца. Мы дружим с детства». Уверенно врала я. Месяц назад он признался мне в любви. Недавно сделал предложение. Я согласилась. Сама себе не верила, что за чушь я несла. Ого!» Мари округлила губы. «Классно. А когда свадьба? Позовёшь?» «Свадьбы не будет», — снова соврала. «Если скажу «да», она захочет прийти. А я не могу так рисковать её жизнью. Это слишком опасно». «Сегодня помолвка» пробормотала тут же, пожалев о сказанном «Серьезно?» Марине скрыла удивление. «И ты даже не собиралась меня звать?» Она на мгновение замерла, перестав двигаться, но быстро вернулась в строй, когда заметила хмурый взгляд Меган. Угрызения совести не давали покоя. Я не могла сказать ей «нет», но и «да» тоже. Как ей объяснить охрану у дома? Пистолеты, которые будут сдавать при входе? А если кто-то из гостей проболтается, это может стоить ей жизни. Вот это я и хотела тебе сказать. Дура, дура, дура, дура! Боже, это прекрасно. И так неожиданно марине сдержалась и начала хлопать в ладоши. Но ты должна кое-что знать, серьёзно сказала я. После занятий мы с Мари решили зайти в кофейню напротив студии. Я собиралась ей всё объяснить. Ну, хотя бы сгладить углы. Рассказала, что у отца крупный бизнес, много врагов, поэтому и охрана такая, да и гости влиятельные люди. «И каждый у вас там носит пистолет?» — приподняла бровь Мари, попивая раф. «Ну, практически», — пожала плечами и бросила взгляд на Даниэля, стоящего у барной стойки. «Вот бы он подошёл и сказал, что нам пора». «Мне не пришлось бы захлёбываться во лжи». андре протянула Мари с хитрой улыбкой. «Ты из меня дуру делаешь?» «Чёрт». Конечно, она не поверила. «С чего ты взяла?» — попыталась сохранить спокойствие. «Твой отец — бизнесмен с огромным состоянием. Его друзья такие же. Все боятся за свою жизнь. Поэтому у тебя телохранитель, поэтому охрана и всё остальное». Она наклонилась ближе и прошептала. «Ты можешь сказать мне правду. Я уже догадываюсь, кто твой отец». Раз уж о правде, я сделала глоток холодного кофе и понизила голос. Говорю прямо. «Не иди на помолвку. Это опасно, Мари». Да ладно, разве жизнь была интересной безопасности? Хоть раз взглянул, как живут мафиози. Вот же дьявол. И никогда не умела врать. Просто ужасно. В конце концов, мы с Мари разошлись лишь спустя добрые десять минут, когда мой телефон начал буквально разрываться от звонков ВИФ, Коры, и, наконец, подошёл Даниэль со словами, что пора. Мы уехали, Даниэль молчал всю дорогу, а я, сидя на заднем сиденье, смотрела в окно, на небо. Единственное, что хоть немного успокаивало и делало меня ближе к маме. «Мам, что мне делать?» на правильном ли я пути. Как же мне хотелось услышать её спокойный голос, услышать, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Когда мы подъехали к дому, из пелены мыслей выдернул голос Даниэля. Он посмотрел на меня через зеркало заднего вида и сказал, «Вивьен ждёт тебя. Скоро прибудут гости». «Слушай», — подтянулась вперёд, касаясь спинки водительского кресла. «А что, если я попрошу тебя меня убить? Ты сможешь?» Даниэль резко посмотрел в мои глаза через зеркало. Сердце болезненно дрогнуло. «Не спрашивай меня о таком», — рявкнул он. «Это удивило. Так грубо он со мной ещё не говорил. Я ждала, что он просто усмехнётся и назовёт меня сумасшедшей, но не такой реакции». Он сжал руль с такой силой, что костяшки побелели и холодным голосом велел выходить. Я вышла, захлопнув дверь, и направилась в дом, всё ещё напряжённая из-за нашего разговора. Даниэль злился, словно замуж выходил он, а не я. В доме всё кипело. Повара колдовали на кухне, официанты суетились, накрывая столы. Бабушка Кора раздавала поручения направо и налево, Я попыталась как можно быстрее ускользнуть наверх, но Вивьен перехватила меня на полпути. «Твое платье пришло», — предупредила она, коротко улыбнувшись. «В этот раз мы заказывали его через интернет. Отец запретил нам покидать дом без уважительной причины». Я и так была рада, что смогла сегодня сбежать. Ситуация с портом выбила Марка из колеи. Он подолгу пропадал, то на других объектах, то за дверью своего кабинета. Меня это только радовало, ему явно было не до меня. «Хорошо, я его примерю. Стилист приедет через час», — сказала Вив, сверившись с часами. «Будь готова, хорошо?» Я кивнула и поспешила к себе. На застеленной покрывалом кровати стояла коробка с платьем. Бросив сумку в угол, подошла, открыла ее, И достала наряд. Уголки губ дрогнули. Оно было идеальным для сегодняшнего вечера. Стилист приехала вовремя. рыжеволосая девушка по имени Энджел сразу принялась за работу, восхищаясь моими глазами. Она сделала вечерний макияж с дымчатыми тенями и глубокими черными стрелками, еще больше подчеркивающими взгляд. О чем она болтала, я не запомнила. Все пролетало мимо, пока я смотрела на свой безымянный палец. Скоро на нём окажется кольцо, символ того, что я буду принадлежать одному мужчине до конца его или моей жизни. Разводы в мафии были сродни смерти. Это был позор. Разжигание вражды. Единственный выход из брака — смерть. Звучало жестоко, но это была правда. Энджел закончила мой образ спустя два часа. Но даже макияж не мог скрыть того, насколько безжизненными были мои глаза. В них жило слишком много противоречий. Пожелав счастливого брака, стилист ушла. Почти сразу в комнату вошла Вивьен, держа в руках небольшую коробочку. Я знала, что в ней карнавальная маска. Традиция нашей семьи. Сколько себя помнила, все торжества проходили с масками. Я часто скрывала под ними синяки. Сегодня скрывать было нечего, и от этого становилось непривычно и даже странно. Вивьен положила коробку на стол и поджала губы, словно собирая что-то сказать. Она уже была готова. Платье нежно-голубого оттенка подчеркивало ее хрупкость. Мои волосы не спадали свободными волнами, в то время как Вивьен собрала свои в аккуратный пучок. Я уже говорила, как она красива. Марка точно её не заслуживал. «Говори!» — махнула рукой и опустилась на край кровати. Вивен села на пофиг у туалетного столика, скрестив руки на коленях. «Послушай, твой отец послал меня припудрить тебе мозги. Как женщина женщине», — честно призналась она, не ходя вокруг да около. С губ сорвалась насмешливая усмешка. «Скажи ему, что я не сбегу. Будь уверена». Бивьен печально улыбнулась и встала. «Ладно, сделаем вид, что я хорошо справилась». Она подошла к платью, удивлённо приподняв бровь. «Почему чёрное? Многим это не понравится». «Да, не понравится. Чёрный — цвет траура. На помолвку его не надевают. Но с каких пор я следовала правилам? Мне кажется, оно в самый раз. Губ коснулась дерзкая ухмылка, и я даже не попыталась её скрыть. Вивьен больше не спорила. Получив отказ помочь с переодеванием, она вышла. Я надела платье, застегнула молнию на талии, подошла к зеркалу и внимательно осмотрела себя с ног до головы. Юбка не спадала до икр, лифт плотно облегал тело, спина была полностью открыта, лишь тонкая завязка пересекала лопатки. Рукава доходили до локтей, а поверх я надела атласные перчатки, полностью закрывающие руки. В области талии лишь чёрное кружево. Для нашего общества это было вызывающе. Невеста не должна была выглядеть так на помолвке. Завершением образа стала полупрозрачная чёрная вуаль в тон платья, заменившая традиционную маску. Единственным белым элементом была маленькая заколка в виде хризантемы. В Италии они считались цветами траура. Это будет последней каплей. Неудивительно, если отец разозлится. Может, даже поднимет руку. Но я настолько не желала этой свадьбы, что просто не могла смотреть на подходящие наряды. Волосы были выпрямлены до самых кончиков, губы насыщенно кровавого красного цвета. Мне нравилось сочетание с чёрным. Туфли были в тон платью с красной подошвой. Когда за окнами разлился закат, машин у особняка становилось всё больше. На вечеринку в честь помолвки прибыли самые важные фигуры синдиката. В доме собралось около сотни человек. Я стояла у окна и чувствовала, как в груди стучит сердце. Оно рвалось наружу, чтобы закричать «Нет». В горле стоял комната. Сегодня я должна была оказаться в центре внимания, чего всегда избегала. Обычно на подобных приёмах я пряталась в углу и ускользала за стены особняка. Но сегодня так не получится. Я вышла из комнаты, когда поняла, что мне срочно нужна вода. Горло пересохло до боли. Но на пороге меня остановил Даниэль, загородив путь. "Тебе пока нельзя вниз", объяснил он, перехватив мой хмурый взгляд. На нём была простая серая маска, закрывающая поллица, но открывающая губы. Это не помогало, хотелось кричать, на зло всем спуститься вниз и взять воды. Но не получалось. Как только взгляд Неиля медленно скользнул по моему телу, стало труднее дышать. Его глаза остановились на моих губах, и я резко вдохнула, будто забыла, как это дышать. Губы пылали, мысли пугали. Так сильно хотелось почувствовать его губы на своих. "Я принесу тебе воды", прошептал он, отступив на шаг. Искры погасли. Плечи опустились. Я, наконец, смогла дышать, улавливая легкий аромат чайного дерева, божественный, но опасный. Отвела мысли в сторону. Даниэль вернулся с бутылкой воды в руках как раз в тот момент, когда снизу начали доноситься голоса гостей. По звонкому голосу Аманды я поняла, что прибыли Романа. Хотелось скривиться, но я лишь сделала большой глоток, чувствуя, как вода разливается по иссушенному телу. С утра я ничего не ела и не пила, кроме чашки кофе с Мари. Интересно, она здесь? Мы с Даниэлем переглянулись, когда послышались каблуки по мрамору. Это была Мартина. На меня накатила волна дежавю. Неделю назад именно здесь она застала нас в объятиях. Вспоминать тот день – плохая идея. Мысли о губах Ритцы заставляли отшатнуться. Даже страшно представить, что будет после свадьбы. Как я смогу лечь с ним в одну постель?» Даниэль отошел еще на шаг, когда глаза Тины упрямо скользнули по нему. «Скажи мне», — умоляюще посмотрела на сестру, — «там много людей». Тина поджала губы, подошла ко мне и крепко обняла, прошептав на ухо. «Много. Но не так, как на моей помолвке». Я невольно улыбнулась, пряча внутри грусть. Я помнила тот день, как страшный сон. Смерть мамы. Тот незнакомец, убийца, что забрал у меня самое дорогое. Жизнь бумеранг. Как бы банально это ни звучало, он получит своё. И если бы у меня была возможность, я бы сама заставила его заплатить. Я отстранилась, заглядывая в её еловые глаза и платье в тон, доходящее до щиколоток. Тина выглядела великолепно. Её маска была серебряной, с пером у виска. Она окинула мой образ взглядом, приподняв брови. Явно удивлена и, возможно, немного испугана моей смелостью. Но всё равно улыбнулась. «Выглядишь сногсшибательно и опасно», — хихикнула она, прикрывая рот ладонью. Я старалась, — натянута улыбнулась я. Сестра взяла меня под руку, и мы двинулись к залу. Даниэль шёл сзади, в нескольких шагах. Волнение разлилось по телу, противоречия разрывали изнутри. Я едва переставляла ноги в каблуках. Мартина, ласково поглажившая мои руки, придавала сил. Когда мы подошли к высоким дверям, их распахнули. Я шагнула внутрь, натянув маску безразличия. Ни злости, ни страха, ни радости, только холод. Подбородок выше, взгляд ледяной. Я хотела показать, что мне плевать на этот союз. И вполне справлялась, несмотря на то, что сердце рвалось из груди. Мне хотелось, чтобы Даниэль шёл рядом. Но взгляд отца, стоявшего в центре зала, заставил его остановиться у дверей. Марка встретила меня взглядом полным холодной ярости. Казалось, в его мыслях я уже сгорала на костре за это платье. Но мне было всё равно. Страх давно прижившийся во мне, больше не ощущался. Мы подошли к кругу из семьи Романа и нашей. Тина передала меня отцу. Я почти услышала хруст собственных костей, когда он сжал мою руку. Это была его кара. Стиснула челюсть, борясь с болью. Только когда он отдал меня рице, выдохнула и попыталась пошевелить пальцами. Боль пронзила суставы, и я... Оставила попытки. В зале звучал джаз, горели лампы, официанты разносили напитки. Взгляды гостей были разными. Одни с презрением, другие с удивлением, а третьи прятались за масками. Даниэль стоял в углу, руки за спиной, без эмоций. Что он чувствовал? Злился? Хотел уйти, как и я? Отвела взгляд и встретилась с серыми глазами Риццы. Зал притих. Аманда протянула сыну бархатную коробочку. Он улыбнулся, стоя напротив меня, и открыл футляр. На чёрной подкладке лежало кольцо из чёрного золота с квадратным бриллиантом. Рица протянул руку. С холодным выражением лица я протянула ему правую. Он попытался снять перчатку, но я резко дёрнула руку. Наши взгляды встретились. Без слов дала понять «не надо». Он понял и надел кольцо прямо на перчатку. Металл стиснул мой палец, и я снова встретила холодный взгляд Даниэля. Иногда казалось, что наши взгляды всегда находили друг друга. Он всегда смотрел. Всегда. Раздались аплодисменты. Я отстранилась. Все было неправильно. Все. Поздравления посыпались одно за другим. В шуме слышала неодобрение бабушек, что за неуважение. Думаю, мой наряд произвёл фурор. Заиграла медленная мелодия. Рицид тут же обхватил мою талию. и Я не могла отказать. Он повёл меня в центр зала. Марко стоял у стены, потягивая виски с самодовольной улыбкой. Разговаривал с Капо Сан-Франциско, явно используя вечер как прикрытие для важного обсуждения порта, что недавно взорвался. Это была удобная возможность собрать Всех без лишнего шума. Ну что теперь? Рицер резко притянул меня к себе. С трудом удержалась от желания оттолкнуть его. Хмуро посмотрела на него, когда он сплёл наши пальцы. Сдержала болезненный вздох. Но я знала, как с этим справиться. Сконцентрироваться на боли и забыться. Ты моя, Андреа де Лазар, и уже никуда не сбежишь. Прошипел он, оскалив зубы. Мне захотелось ударить его по самодовольной роже. Но я лишь улыбнулась и сузила глаза. Слишком рано говорить такие вещи. Он наклонился к самому уху. Слишком поздно для выхода. Он сжал мою талию так, что я едва не вскрикнула. Но мы продолжили танец. Его слова подтвердили то, что я знала с самого начала. Выхода у меня Никогда не было. Я просто пыталась в это не верить. Пряталась за выдуманными сказками. А в детских сказках, как известно, принц спасает героиню от злодея. И они живут долго и счастливо. Но в жизни за маской принца может скрываться ещё один злодей. А вместо сказки — суровая реальность. Ублюдок. Этот ублюдок практически сломал мне пальцы. Только сейчас, войдя в комнату, когда все гости разошлись по домам, а отец срочно удалился из-за важного звонка, я сняла перчатку и увидела, как опухли средние и безымянные пальцы. Они гудели и заставляли прикусывать губу от боли. Сорвавшись с места, сняла туфли и направилась в ванную, включила холодную воду и подставила дрожащие пальцы под поток. Разгоряченную от боли кожу Жгло ещё сильнее от соприкосновения с холодной водой. Подняла взгляд и уставилась в зеркало, но внимание быстро привлекло кольцо на безымянном пальце. Одной секунды хватило, чтобы от нахлынувшей злости одним рывком повалить все банки на пол. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» срывалась на крик, вспоминая слаборицы. Осуждающие взгляды, ненависть отца и его довольную улыбку. Марко был доволен тем, что смог загнать меня в ловушку. На глазах начали выступать слёзы. Только не это, только не это, только не слёзы. Бормотала сквозь зубы, ненавидя себя за слабость, и в растерянности открыла верхнюю полочку в поисках лезвия. Мне нужно было остановиться, но я не могла. Чувства сжимали меня в тисках, обида и боль не позволяли сделать шаг назад. Я просто хотела заглушить всё, чтобы не осталось ничего. Наконец нашла то, что искала. Дрожащими руками подвела лезвие к коже. Металл почти коснулся моей руки, когда крепкая мужская рука отдёрнула меня и выхватила лезвие. «Нет», — рявкнул Даниэль, выбрасывая его прочь. Я разозлилась ещё сильнее и со всей силы оттолкнула его от себя. Он пошатнулся, но быстро пришёл в себя, пока я доставала новое оружие. Даниэль вновь схватил меня за запястье и силой вывел из ванной. «Отпусти меня!» — закричала разъяренно «Отпусти меня сейчас же!» Он отпустил, когда мы оказались в центре моей комнаты, подальше от ванной. «Ты не будешь этого делать, андрея Его стальной грубый голос хлестал по мне. Тело замерло. Я словно перестала дышать. Слова Даниэля вызвали во мне взрыв. «Андрея, заткнись! Андрея, молчи! Андрея, ты не будешь учиться! Андрея, сядь! Встань! Ложись! Зайди! Выйди! Не плачь! Не кричи! Не спорь! Будь тихой! Андрея, ты выйдешь замуж! Андрея, помолвка через неделю!» Лёгкие сжались от потока слов, а с губ сорвалась горькая усмешка. «Когда это закончится? Когда?» Даниэль был в шоке от моей истерики. Он даже не двигался. Его лицо не выражало ни одной эмоции. «Я устала, понимаешь?» Била себя по груди, не в силах остановиться. Мне осточертело ходить по линии, возведённой вокруг. Словно я пленница в этом мире. Я задыхаюсь. Отступила на шаг и вцепилась пальцами в волосы. Боль внутри была настолько сильной, что даже опухшие пальцы стали неважны. «Задыхаюсь», — прошептала я. Попыталась вдохнуть, но что-то внутри перекрыло этот путь. В горле образовался ком, тело напряглось. Я снова пыталась вдохнуть, но каждый раз неудачно. Паду на колени. Всё вокруг расплывалось. Это не были слёзы. Это была паническая атака. Я давно не сталкивалась с ней. Очень давно. Со времён маминой смерти. Я почувствовала, как Даниэль касается меня. Он оттянул мои руки от волос, которые сжимало до боли. Его голос был далёким. Я не могла сосредоточиться. Всё вокруг гудело, кружилось и сжималось. Напряжение нарастало, как шар, готовый взорваться. «Дыши», — донёсся его голос. андрея Он был, как последний якорь, который должен был не дать мне утонуть. Его горячие пальцы коснулись моих щёк. Я всё ещё задыхалась. Посмотри на меня. Неожиданно для себя посмотрела. Всё было мутным. Сосредоточься. Просто смотри в мои глаза. Прошло несколько вечностей, прежде чем я разглядела их. Такие чёрные, такие бескрайние. Хотелось смотреть в них бесконечно. «Видишь меня?» — спросил он, и я кивнула. «Теперь дыши». По телу прошла дрожь. Я сделала вдох. Получилось. Сердце начало биться. Мир возвращался. Но его глаза по-прежнему тянули меня в свою ночь. Я... я дышу. Прошептала и сделала еще один вдох. Даниэль отпустил мои щеки. Стало пусто, но я держала это чувство при себе. «Ты в порядке?» спросил он, заглядывая мне в глаза. Мои плечи расслабились. Я прикрыла глаза и кивнула. «Мне не очень хорошо», — прошептала почти в бреду. «Но я больше не задыхаюсь». Сил встать не было совсем. Казалось, ноги отказали. Они словно налились свинцом. Но прилагать усилия не пришлось. Даниэль подхватил меня на руки. Одну руку просунул под колени, другую — под спину. Его лицо было спокойным. Будто я весила не больше ребёнка. Его аромат успокаивал, и я, закрыв глаза, старалась незаметно вдохнуть его побольше. Он аккуратно уложил меня на кровать и укрыл пледом. Я услышала, как он зашёл в ванную, потом вернулся, сел передо мной и взял мою руку. Боль вернулась. Я с трудом открыла глаза. Даниэль сидел на корточках перед моей кроватью. Он открыл мазь и стал мягкими круговыми движениями наносить её на опухшие пальцы. Кожу опалил холод. Запах эвкалипта наполнил комнату. «Откуда ты знал, как мне помочь?» — спросила, имея в виду не пальцы. «Мы оба это знали». Он поднял взгляд. «Потому что сам проходил через всё это», — тихо ответил он. От этих слов сердце сделало тревожный удар. «А теперь спите и валиться», — добавил он, вставая. веки словно ждали этого приказа и сами прикрылись. На губах появилась едва заметная улыбка. Он давно меня так не называл. И почему же я радовалась этому, как последняя дурочка? Я услышала скрип открывающейся двери и почти в тишину прошептала. «Останься со мной». Не знала, зачем и как это сказала. Я была как наркоман после передозировки, не отдающий отчета своим поступкам. Последнее, что услышала — Хлопок двери. Он оставил меня одну. Дай бог, я не вспомню этого завтра, и мое сердце не будет обливаться кровью. На следующий день я с трудом могла сжимать пальцы. Они опухли, и к ним невозможно было прикоснуться. Но, несмотря ни на что, это не испортило утро, особенно в отсутствии Марка. Даже бабушка Кора не сумела омрачить его. Я вышла в коридор, когда с противоположной комнаты показался Даниэль. Только сейчас в голове пронеслись воспоминания о прошлой ночи. И, чёрт возьми, я вспомнила, чем всё это закончилось. Какой же дурой я была, что попросила его остаться. Зачем я это сделала? Что хотела этим добиться? Быстро опустила взгляд и неожиданно для себя поняла, разве он не был прав в своих действиях. Кто в здравом уме согласится остаться с девушкой, которая принадлежит другому? Правильно. Никто. Даниэль пошел следом, ступая по лестнице, когда я направилась вниз на завтрак. В доме царила тишина. Бабушка Кора наверняка зависла перед телевизором, а Вивьен ушла еще с утра готовиться к благотворительному вечеру, который устраивали женщины синдиката. Мне тоже предлагали войти в этот состав. Но я даже не стала раздумывать и сразу отказалась. Каждую неделю встречаться с женщинами, чьи мужья, такие же ублюдки, как Марка, нет, спасибо. Чувствуя на себе взгляд Даниэля, я молча занялась кофе. Заварила его, достала сливки из холодильника, добавила в чашку и села за стол. Аромат горячего напитка пробудил аппетит. Я сделала глоток, а потом потянулась за куском хлеба, чтобы намазать его маслом но пальцы левой руки даже не сгибались. Кусок выскользнул и упал на пол. «Черт!» — выругалась, ныряя под стол за упавшим хлебом. Подняв его и взяв новый, попыталась повторить попытку. Но в этот момент вмешался Даниэль, нарушив тишину между нами. «Постой, я сам!» — произнес он, перехватывая мою руку и забирая хлеб с ножом. Я подняла взгляд, пытаясь уловить хоть какую-то эмоцию на его лице. Но всё было тщетно. Даниэль оставался для меня закрытой книгой, запечатанной слоями, которые невозможно было разорвать. А ведь мне так хотелось. Он ловко сделал мне бутерброд, аккуратно положив сверху брынзу и подтянув к краю тарелку с оливками. Невольно я улыбнулась, не до конца понимая, почему это так удивило меня. Он ведь каждый день наблюдает за мной во время завтрака, обеда и ужина. Неудивительно, что он знал, что я ем по утрам. Бутерброды именно такие. И я обожала оливки. «Надеюсь, я не ляпнула вчера ничего лишнего?» — спросила я, не глядя прямо, а бросив лишь короткий взгляд в его сторону. Я нарочно сделала вид, будто ничего не помню. Только так унизительная ситуация не превращалась в тяжелую, гнетущую неловкость между нами, и без того запутанную. Даниэль сделал шаг назад и, как всегда, скрестил руки за спиной. «Нет, ты просто уснула». Его холодный голос заставил меня едва не вздрогнуть. Я подняла взгляд, не понимая, с чего вдруг такой резкий переход в его тоне. Его глаза были устремлены в сторону панорамных окон кухни, выходящих на светлую лужайку и задний двор. Возможно, я напугала его своим вчерашним состоянием, Сколько раз я обещала себе не подпускать его слишком близко. И сколько раз нарушала это обещание.